Глава 7. Великосветские хроники. Акинфиев в данных конкретных условиях мог бы проделать многое, например, успеть покончить с собой. Одного ему не удалось бы ни за что на свете смыться из бургеза. Мтанга, считавший, что лучше пересолить, чем недосолить, не ограничившись своими силами, попросил помощи Черенгу, каковую, понятно, получил мгновенно. Так что Бургезе блокировали более сотни агентов Мтанги и жандармов в штатском, так что мышь не проскочит. Вдобавок вокруг здания разместили полдюжины машин и столько же мотоциклетов. Танга хотел исключить любые случайности. Но все, конечно, было организовано так, чтобы не привлекать внимания внешнего мира. Ну а брать собирались Лаврик с Мазуром, против чего Танга ничего не имел, разве что присовокупил к ним верного флорисьена. Наружка, расставленная вокруг жилого комплекса, сразу после визита Мазуру с Лавриком к супруге ревнивого красиканца – так и не доложила, что Акинфеев выходил из здания или хотя бы появлялся на балконе. Судя по всему, после телефонного разговора с Жени, он безвылазно сидел в квартире, что в его положении было вполне разумно. Получив сообщение, что Ситроэн с Жени за рулем уже в каком-то километре от Бургеза, троица заняла позиции на лестничной площадке между двумя этажами. а маскировке беспокоиться не приходилось? Благодаря барским удобствам в Бургезе на каждой такой площадке стояла пальма в катке, либо огромный цветущий куст, низкий столик и четыре удобных кресла. Так что они расположились со всеми удобствами, наверняка не вызывая ни малейших подозрений у проходивших изредка обитателей дома, тех, кто обитал на нижних этажах и поэтому не пользовался лифтом, сидели они аккурат между вторым и третьим. Чтобы ожидание не было столь тягостным и минуты не ползли, как улитки, Мазур еще раз обдумал все принятые меры. И не находил ни одного изъяна. Здание плотнейшим образом блокировано по периметру. На лестнице черного хода на каждой площадке агенты Мтанги. Не забыта и вертолетная площадка на крыше. Здешние обитатели, старательно подражая последней великосветской моде, обзавелись дюжиной маленьких частных вертолетиков, ну, конечно, не столь дорогих и роскошных, как у элиты, такие мопедики на фоне дорогих японских мотоциклов, Но там давно уже засели жандармы, так что беспокоиться не стоило. Мазур с некоторым неудовольствием подумал, что при такой блокаде из здания, пожалуй, не смог бы смыться и он сам. Если уж фантазировать или попросту учитывать все возможности, выход оставался один единственный, к балкону подлетает вертолет, сбрасывает лестницу, и Акинфиев, словно фантомас, в которой ты серии, воспаряет в небеса. Впрочем, ему и это не удалось бы. На совещании Мазур упомянул о такой возможности, откровенно шутливо, но бравые полковники, к шуткам сегодня что-то не склонные, приняли все серьезно. На площадке рядом с крохами-вертолетиками уже час как стоял безобидный на вид Алуэт из хозяйства Лавуты с парой пулеметчиков в штатском. В общем, не было у Акинфиева ни малейшего шанса, не было, если не считать, что Лаврик упомянул об одной загвоздочке, которая могла напрочь все разрушить но вероятность, он сам признал, не стопроцентная, так что, будем верить, все пройдет гладко. По размышлению в квартиру до появления Эжени решили не соваться. Никаких ошибшихся адресом посыльных с цветами или соседей снизу, которых Акинфиев затопил лопнувшей ванной трубой, пусть она приедет, пусть голубки начнут ворковать. И вот тогда, выждав минут пять, отмычку в замочную скважину и вперед, — Со свиданицем, ваше сиятельство! Вы знаете, у нас к вам столько вопросов! Без пяти семь едва слышно стукнула входная дверь, и по лестнице зацокали женские каблучки, троица встрепенулась. Мазур узнал ее не сразу, через какие-то секунды. Белый брючный костюм, черный парик, пышный, делавший ее похожей на мексиканку — Модные у молодежи узкие темные очки, на плече сумка с эмблемой лицея святой Женевьевы. Этакая лицеистка-старшеклассница, уверенная, едва ли не в припрыжку, спешившая то ли домой, то ли на свидание кому-то из здешних обитателей, еле узнал. Ну что ж, имея ревнивого мужа, способного зарезать в два счета, и не тому научишься. Жени прошла мимо, не удостоив их и взглядом, уверенно открыла своим ключом дверь и исчезла в квартире. Мазур глянул на часы. Засек время, расстегнул белый пиджак до конца, расстегнул наплечную кобуру, большим пальцем отвел ремешок в сторону, чтобы ловчее было выхватить пистолет. Пошел отсчет. Минута, полторы, минута сорок пять, две. Замок квартиры едва слышно щелкнул, дверь распахнулась, и появился совершенно неожиданный персонаж. Рослый, элегантно одетый, весь в белом негр. При всем своем мастерстве. Так не смогли бы замаскироваться ни Акинфиев, ни Жени. Незнакомец принялся спокойно запирать дверь. Он прекрасно держался, невозмутимо, несуетливо. Но по взгляду искоса, быстрому, колючему, Мазур понял, их срисовал профессионал. Тут уж ничего не оставалось. Как действовать, Мазур взялся за рукоятку пистолета, готовый выхватить его и вскочить. «Верзила начал раньше». Он, задирая полу пиджака, отскочил, укрывшись за углом шахты лифта, и в следующий миг над головами троицы прострекотала автоматная очередь, звонко рассыпалось высокое окно. Они моментально рухнули на пол, расстрелоточившись, прикрываясь роскошными креслами. Мазур не видел противника, но все равно два раза выстрелил в ту сторону. Жестом приказал остальным не стрелять. Теперь следовало поиграть в терпелку, посмотреть, у кого раньше не выдержат нервы. Увы, первыми, у кого они не выдержали, оказались агенты МТАНГИ. Услышав, как громко распахнулась, ударившаяся о стену, дверь черного хода, как там что-то завопили на местном, Мазур приподнялся на локти, хотел зарать, что брали живым, непременно живым, опоздал. Затрещали сразу несколько автоматов, слышно было, как на пол рухнуло тяжелое тело, потом выскочил сержант в штатском с узиком в одной руке и прям-таки просиял «Вы живы?» Монкланель. Мазур вскочил и в три прыжка оказался рядом с дверью лифта. Верзило неподвижно лежал навзничь, откинув руку с крохотным германским автоматиком, который очень удобно прятать под одеждой. Белоснежный костюм от штиблет до воротника покрыт алыми пятнами, две пули попали в лицо. Чуть попятившись под бешеным взглядом Мазура, сержант растерянно забормотал: Мы думали, он вас убил, Монклонель. Было тихо. Воспитывать уроды некогда. Перебросив пистолет в левую руку, Мазур выхватил отмычку и кивнул своим. Отмычка сработала моментально, не хуже настоящего ключа. Он пнул дверь и первым ворвался в обширную прихожую с зеркальной стеной. Повинуясь его жесту, Лаврик с Ларисиеном кинулись мимо него вглубь квартиры, а Мазур, уже зная наперед, что никого они там не найдут, медленно подошел, остановился над лежащей навзничь фигуркой в белом брючном костюме. Парик не съехал, очки не свалились. Пользуясь затрепанной цитатой, можно было бы сказать, что она безмятежно спит, если бы не маленькое пятно, аккурат против сердца, опалившее белоснежную ткань. Крови не было, в таких случаях ее часто и не бывает. Слышно было, как Лаврик с флорисиеном шарудят по комнатам, ну, ясно уже без толку. Опустившись в стоявшее тут же низкое и мягкое кресло, он сунул пистолет в кобуру, закурил и грязно выругался. Объяснение имелось одно единственное. Та самая загвоздочка, которой опасался Лаврик. Эта холеная сучка, дура чертова, все же подала сигнал тревоги, Несомненно, заранее оговоренный, уже во время телефонного разговора с князем в их присутствии. Быть может, им было четырежды сверхобычной нормы употреблено «милой», быть может, «милой» само по себе было сигналом тревоги, или какое-нибудь другое произнесенное слово, или, наоборот, не сказанное. Гадать можно до бесконечности, ответа все равно не будет. Главное, она подала сигнал тревоги, прекрасно зная, что проконтролировать ее невозможно. Другого объяснения просто не существует. Когда они ехали к этой стерве, слежки за ними не было, сто процентов. А допустить, что в комнате, где э их принимала, стояло послушивающее устройство, и Акинфеев из этой квартиры слушал их разговор, из области дурной фантастики. Отпадал и более реальный вариант. Один из многочисленных слуг в особняке, агента Акинфеева, доложил шефу о визите двух незнакомцев и подробно их описал. Теоретически такое могло случиться, а на практике... Слухачи докладывали, что после телефонного разговора Эжени с князем больше не было ни единого звонка, ни в квартиру, ни из квартиры. Князь здесь, несомненно, был, но, получив сигнал тревоги, немедленно смылся до появления наружки. Это никак не стоит зачислять в промахи. Виновных просто-напросто нет. Даже если бы Мазур прямо от мадам Соланж позвонил Мтанги, а тот немедленно принялся ставить облаву, а Кенфи его все равно хватило бы времени, чтобы слинять. «Дура, дура», — подумал Мазур, мельком бросив взгляд на неподвижное тело посреди прихожей. «Почему ее непременно следовало убрать?» «Уж, конечно, не из мести. Оставим эти штучки сценаристам фильмов о Джеймсе Бонде. Гораздо более жизненно другая версия, благо прецедентов хватает. За три с лишним года общения с князем она ненароком увидела или услышала что-то такое, о чем никак не следовало знать людям вроде Мазура». Вполне возможно, и так часто случалось, что сама она не придала ни малейшего значения увиденному или услышанному, но при подробном допросе могла вспомнить и рассказать. Не так уж редко случается, когда человек живет, себе поживает, представления не имея, что располагает информация смертельно опасной, в первую очередь для него самого. Появились лаврик с лорисьеном, все еще державшие пистолеты в опущенных руках, унылые, пришибленные, сутулившиеся. — Под кроватью смотрели? — спросил Мазур. Лаврик ответил короткой, смачной фразой на языке родных осин, послав Мазуру по совершенно неприемлемому адресу. — Ну Ладно, извини, — сказал Мазур. — Это я от злости. У всех нервы. — Ну что ж, не бывает худо без добра. Думается мне, теперь мы совершенно точно знаем, что князь в курсе, в игре, пустячок, но полезный. флорисен Слушаю, мон-колонель. — В таком доме непременно есть управитель, или как он там еще называется, — Разыщите его и допросите как следует. Все, что он знает о господине, снимавшем эту квартиру, с упором на сегодняшнее число. Только сначала отправьте своих, пусть допросят всю здешнюю прислугу, ее должно быть немало. Опять-таки, с упором на сегодняшнее число. Я видел, тут шляются какие-то рожи наподобие коридорных. Быть может, наш друг, не заморачиваясь приемчиками из дешевых шпионских романов, прозаически попросил кого-то из них подогнать такси. Возле таких домов всегда пасутся таксисты. Он с лестницы было видно, что их там и сейчас с полдюжины. Все понятно? — Так точно, мой колонель, — сказал Флорисьен. — Разрешите идти? — Идите, — сказал Мазур. Когда они остались вдвоем, Лаврик подошел, остановился над трупом, покачался с пятки на носок, без всякого выражения глядя на погубившую саму себя красотку. Заключил. — Дура. Наверняка тогда же подала сигнал. И добавил, так словно извинялся, но «Ну, ведь я ничего не мог сделать. «Никто не мог», — сказал Мазур. «Видывали мы с тобой похожие случаи». «Что, тупик?» «А ты знаешь, вполне возможно, что и нет», — сказал Мазур, не слишком оптимистично, но все же и не уныло. «Есть еще один следочек, по которому можно пройти». Как он и предполагал, Лаврику не понадобилось слишком много времени, чтобы догадаться, — Он не задал ни единого вопроса, только лицо приобрело давно знакомое отрешенно-хищное выражение. Прищелкнул пальцами «Валерий Дюпре». «Именно», — сказал Мазур. «Особенных надежд не питаю, но все же это лучше, чем ничего, Минут через двадцать они с Лавриком убедились, что их все это время выдерживали в приемной, небольшой, нероскошной, но, безусловно, стильной, отнюдь не потому, что мадемуазель Валерий Дюпре хотела показать характер» или четко обозначить занимаемую ею на социальной лестнице ступеньку. У нее в самом деле все это время сидел клиент, каковой, наконец, вышел, небрежно кивнув в секретарше, притворившей за ним обитую тисненной кожей дверь. Пожилой, чернокожий, одетый в мнимо скромный, но, безусловно, дорогущий костюм с красивой проседью на висках, при золотых часах, алмазном перстне и кожаной папке с золотой монограммой. Руку можно дать на отсечение «парень в старом школьном галстуке». Проходя мимо, он вежливо раскланялся с обоими офицерами, и они ответили торопливыми поклонами. Тут же из кабинета появилась секретарша, распахнула дверь. Гладко причёсанная негритянка в белой старомодной блузке и строгой чёрной юбке до колен. Кабинет оказался под стать приёмной, небольшой, но стильный, отделанный с той самой скромной на вид, но дорогой элегантностью, свойственной старой аристократии. Садитесь, господа, сказала Валерий с дежурной улыбкой, что-нибудь выпьете. Они отказались. Неизвестно, что чувствовал Лаврик, а вот Мазур, что греха таить, ощутил легкую отрыпь. Настолько это особо не походило сейчас на раскованную шлюшку с фотографией лежащих у Мазура в бумажнике. Волосы собраны в аккуратный старушечий узел, на носу очки в изящной золотой оправе с простыми стеклами сразу видно, серый, строгий жакет. Напоминает покрою мужской пиджак белая блузка, столь же старомодного фасона, как у секретарши, одним словом, серьезная, респектабельная адвокатесса, пусть и закончившая юрфак одного из престижных французских университетов всего-то год с небольшим назад, ну, конечно, с таким папенькой. Рада познакомиться, полковник, бесстрастным светским тоном произнесла Валери. Я вас много слышала. Мазура так и подмывала с улыбочкой спросить, надеюсь, не только скверная, но он промолчал. Очень уж явственным холодком веяло от красотки, очень уж строгий, деловой у нее сейчас вид. Неужели вам понадобилась юридическая помощь? Осведомилась Валерий с хорошо скрытой, но, безусловно, присутствовавшей иронией. Пока нет, к счастью, — сказал Мазур. Мы хотели бы с вами побеседовать по служебной необходимости. Простите, но я вынужден, ну, вы как юрист должны понимать. Он раскрыл свою скромную папочку, положил перед девушкой стандартный бланк, Подписка о неразглашении. На сей раз указано, что речь идет о государственном преступлении. Эмблемы Министерства внутренних дел, печати, подписи. Валерий, чуть нахмурив красивые брови, пробежала глазами печатный текст, буквально в несколько секунд. Интересно, будет протестовать? Или она в самом деле хороший юрист и прекрасно понимает, что обязана подписать бумагу? Любой юрист должен это понимать? — — заверил их юрисконсульт из тайной полиции, — как неудивительно, но в хозяйстве танге имелись и юристы. Нет, никаких протестов. Самым невозмутимым видом, взяв золотой паркер, она поставила подпись в нужной графе и обозначила намек на улыбку, надеясь я не значусь среди подозреваемых в каком-то государственном преступлении. — Ну что вы, мадемуазель Дюпре, — светским тоном сказал Мазур, — у вас безукоризненная репутация законопослушного человека. Вот только не все ваши знакомые могут похвастать тем же. Она подняла брови, я и подумать не могла, что кто-то из моих знакомых может быть замешан в государственном преступлении. Не соблаговолите ли дать конкретику? Бога ради. Лучезарно улыбаясь, сказал Лаврик. Видите ли, так уж сложилось, что ваша давняя подруга Татьяна Акинфеев разыскивается за убийство президента. Шутите. Нисколечко. Лаврик посмотрел на свои часы где один из небольших циферблатиков выполнял иные, вовсе не свойственные часам функции. «Мадемуазель Валери, я бы настоятельно попросил выключить магнитофон. Это в ваших же интересах». Несколько секунд она мерила его взглядом с непонятным выражением лица, потом на миг опустила руку под крышку стола. Не спускавший взгляд со своих хитрых часов, Лаврик удовлетворенно кивнул — я понимаю что люди вашего полета не станут заявляться ради глупого розыгрыша сказала Валерия. — но то что вы говорите татьяна убийца президента абсурд могу я узнать подробности не сомневайтесь я как юрист прекрасно понимаю какие последствия влечет разглашение нашего разговора после такой подписки ничего сложного сказал лаврик она выстрелила в президента отравленной иглой из какого то хитрого приспособления — Едва ли не на наших глазах? — Едва ли, — медленно повторила Валерия, — значит, все же не на ваших глазах. И сами вы этого не видели? — Не видели, — неохотно сознался Лаврик. — А кто-нибудь другой видел? — Нет. — Тогда на каком основании вы говорите столь уверенно? — Простите, но буду откровенной, клюш речь идет о моей давней и хорошей подруге. Я возьму на себя защиту ее интересов, даже не получив пока что ее официального согласия. «Законы-то позволяют?» — спокойно осведомился Лаврик. «Да». Она обернулась к стеллажу, уставленному солидными томами и папками в кожаных футлярах. «Желаете ознакомиться с текстом?» «Я вам поверю на слово», — сказал Лаврик. «В таком случае считайте, что разговариваете сейчас еще и с ее адвокатом. Почему вы решили, что это сделала она?» «Мы сидели рядом с бунгало», — сказал Лаврик. «Она вошла. Очень быстро вышла». Через несколько минут туда зашли мы и обнаружили президента мертвым с той самой иглой в шее. Через несколько минут, подняв палец, значительным тоном сказала Валерий: а это вовсе не означает, что это сделала она. Ситуация была такова, что они с президентом оставались там наедине. Вы осматривали домик перед убийством? Нет. Другими словами, вы не можете поклясться под присягой, что там все же не было кого-то третьего. «Молчите. Значит, не можете. А ведь третий вполне мог быть. Я знаю эту бунгало. Там, кроме главного, есть еще два черных хода. Один из них, уточняем, не просто черный ход, а потайной выход. У обоих всегда стояла охрана. И в тот вечер тоже. Но ведь можно допустить, что убийцей был как раз один из охранников. Чисто, теоретически». «Теоретически, да», — проворчал Лаврик. «Вот видите». Все сомнения, как вы, быть может, слышали, должны, согласно нашим законам, толковаться в пользу обвиняемого. «Что же у нас есть?» — спокойно спросила Валерий. «Проще перечислить, чего у нас нет. У нас нет свидетелей, видевших бы своими глазами, что это сделала Татьяна. У нас нет свидетелей, способных подтвердить, что в момент убийства в Бунгало не было кого-то третьего. Но она ж там была». С Слегка растерянным видом сказал Лаврик. Что вовсе не означает, будто убийство совершено ею. Ее могли запугать, принудить соучаствовать и молчать потом обо всем. Прямых доказательств против нее, насколько я понимаю, нет. Вот интересно, почему вы не спрашиваете, что говорит она сама? вкрадчиво спросил Лаврик. Я не юрист, но мне кажется, что любой адвокат обязательно задал бы этот вопрос. Неплохой ударчик, подумал Мазур. Валерий понадобилось какое-то время, чтобы подыскать ответ. «Я как раз собиралась его задать», — сказала она наконец. «Но вот как тут уличить ее во лжи, если она врет?» «Видите ли, она исчезла. Словно в воздухе растворилась», — сказал Лаврик. «И ее отец тоже». «Правда? Чистейшая, вы не знали?» «Представления не имела», — сказала Валерий, не моргнув глазом. У меня несколько дней тянулся очень сложный и запутанный процесс. Я была занята настолько, что не виделась и не звонила никому из близких друзей. Значит, они исчезли. А где гарантии, что они не похищены настоящими убийцами? Чье существование мы можем допускать? — Ни для чего нет никаких гарантий, — сказал Лаврик. — Давайте на минутку оставим эту тему. Поговорим о том, ради чего мы и пришли, — он усмехнулся. — Теоретически ведь можно допустить, что она не похищена, а скрывается по собственной воле. Точно так же неохотно, как недавно Лаврик, Валерия сказала «теоретически да». «В таком случае вы, как ее лучшая подруга, можете знать, где она могла бы скрываться?» «Представления не имею», — быстро ответила Валерия. «Слишком быстро, по мнению Мазура, да и Лаврик что-то сузил глаза, а потом чуть заметно кивнул Мазуру. Ну что же, в самом деле, не стоило устраивать долгие дипломатические беседы, у них и без того масса дел». Он вынул бумажник и аккуратным редком стал выкладывать на полированный стол фотографии тех самых предусудительных забав, исключительно те, на которых превосходно можно было опознать Валери. Она разглядывала их с каменным лицом, чуть поджав губы и судя в глаза. Лаврик со своей фирменной лучезарной улыбкой сказал «Попади эти снимки в бульварную прессу. Вашей блестящей карьере моментально придет конец». И не имеет значения, что вы обе белые, вы здешние уроженки и гражданки республики. Валерий подняла на него глаза, стоившиеся в глубине лютой злостью, а вам известно, что шантаж по законам республики — уголовное преступление. — Да, я слышал что-то такое, — безмятежно сказал Лаврик. — Но если вы и правда хороший юрист, должны знать, кроме законов, есть еще некоторое количество подзаконных актов, подписанных лично президентом и до сих пор ввиду известных причин, юридически не отмененных, Согласно этим актам, есть огромная разница между шантажом и оперативной деятельностью спецслужб. Мы с коллегой заняты сейчас именно вторым. Судя по ее лицу, те подзаконные акты ей были прекрасно знакомы. Какое-то время стояло молчание, напряженное, злое, тяжелое. — Так что же, мы сможем договориться? — спросил Лаврик. — О чем? — Нам нужно знать, где она может скрываться. Простите за некоторый цинизм, но теоретически можно допустить, что вы мне солгали. Что вы знаете, где она может скрываться, а то и знаете точно. Что вы лжете, будто о ее исчезновении узнали только что от меня. Теоретически ведь можно допускать что угодно, правда? Так мы договоримся. Мне с вами договариваться не о чем, отрезала Валерий. Сложила фотографии аккуратной стопочкой и придвинула ее к Мазуру. «Заберите ваши великолепные фотомонтажи. Отлично выполнено, согласна. Но очень быстро могут появиться авторитетные эксперты, которые докажут, что все это именно мастерски выполненный фотомонтаж. И мнение этих экспертов, уверяю вас, может перевесить ваше. Вам все понятно? Вы мне кажетесь умными людьми, господа». И я уверен, не станете продолжать разговор, настаивать, запугивать, бесполезно. Проконсультируйтесь с полковником Тангой о сложностях, которые могут возникнуть, если вы решите продолжать шантаж. Вы оба недавно у нас, следовательно, не знаете многих наших тонкостей, а вот полковник их прекрасно знает и все вам объяснит. Она демонстративно посмотрела на часы. Если у вас нет больше ко мне других дел, сейчас должен прийти очень серьезный клиент.